Глава 20 Сверившись с картой, Мирослава поняла, что в Невельский она может заехать по пути в Лчиморск, так что нет никакого смысла сначала ехать в гостиницу, а потом опять в пригород. Через час она въехала в небольшой зеленый городок, расположенный на живописном фоне гор. Увидела она и бегущую с гор реку, которая, оказавшись на относительно ровном месте, продолжала бежать, не избавляя скорость, и шипеть, разбрызгивая капли холодной и кристально чистой воды. Красота! Подумала Мирослава и сразу вспомнила тяжеловатое медленное течение абсолютно непрозрачной Волги. Река давно нуждалась в капитальной очистке. Всякий раз, считая об очередной гибели рыбы, в том числе и такой ценной, как стерлить. Мирослава помимо воли представляла средневековую Русь и чистокул с насаженными на него головами тогдашних чиновников, то бишь бояр и служивых людей. Волгина не считала себя жестоким человеком, но иногда ей казалось, что только этот метод и может заставить директоров предприятий и других ответственных лиц прекратить загрязнять Волгу, сбрасывая в нее неочищенные отходы производства. Этой горной речушке повезло. Никаких тебе производств по берегам. Беги и сверкай чистотой. Оторвав взгляд от реки, Мирослава остановила машину и, уважительно склонив голову, спросила у седого мужчины, ветшего под усы симпатичного ослика, как ей доехать до Довиденко, дом 22. Езжай, дочка, прямо ответил он ей. «На первом перекрестке свернешь налево. Это и будет улица Давиденко. А номера домов крупно написаны белой краской. Так что ты легко найдешь то, что ищешь. Спасибо вам огромное», поблагодарила Мирослава и снова поклонилась. Если бы она только знала, что старцу вовсе не 70 лет, как она предположила, а уже 120, то поклонилась бы, наверное, еще ниже. Улицу Давиденко она и впрямь нашла быстро, и дом номер 22 тоже. Вот только калитка была закрыта, и на ее стук никто не откликался. Допустим, Татьяна больна и лежит в постели. Но Клара-то здорова. Если она выхаживает подругу, то должна откликнуться, думала Мирослава. Она, видать, и впрямь заправская сиделка. То любовника выхаживает, то подругу. Вот только Клара либо куда-то отлучилась, либо так крепко заснула, что не слышала все усиливающегося стука в калитку. Зато упорное желание Мирославы во что бы то ни стало достучаться до Татьяны Лобецкой Перебудило в округе немало собак. Даже соседский петух, взлетев на крышу сарая, наклонил голову и, посмотрев на нее сердито, сказал «Ко-ко-ко!» и взмахнул крыльями. «Ты должен говорить Кока реку сделала ему замечание Мирослава. «Да ничего он не должен!» раздался откуда-то из-за забора возмущенный возглас. «И перестаньте сейчас же безобразничать!» «Вы где?» спросила Мирослава. «Я вас не вижу. Мне нужна Татьяна Лобецкая. Мало ли кто вам нужен!» продолжил возмущаться все тот же голос. «Мне вот нужен китайский мандарин. Но я же не крушу из-за этого забора. «И зачем вам сдался китайский мандарин?» — решила пошутить Мирослава. «Я могу вам дать абхазский». «Давайте», — неожиданно согласился голос. И калитка в соседнем заборе приоткрылась. «Ко-ко-ко», — предостерегающе крикнул петух и энергично захлопал крыльями. Но Мирослава уже во все глаза смотрела на появившегося в проеме калитки человека. Хотя точнее, наверное, было бы сказать «человечка» но не в оскорбительном смысле слова, а в уточняющем. Потому что это был мужичок с локоток, или чуть выше. Рост у него был не больше метра. Но выглядел он солидно. Высокий лоб, зоркие карие глаза, аккуратно подстриженные волосы на голове и маленькая бородка. Коричневые брюки и клетчатая рубашка сидели на нем, как влитые. «Здравствуйте», – растерянно моргнула Мирослава. «Здрасте», – сказал мужичок. «И как вас звать величать?» «Мирослава Игоревна» но лучше просто Мирослава. А фамилия? Волгина. А я Вадим Андреевич Беспалов. Важно представился он. Но потом великодушно разрешил. Можно просто Вадим. Очень приятно. А мне не очень. Почему? Потому что вы барабаните в калитку уже 20 минут. Откуда такая точность? Невольно улыбнулась Мирослава. А я специально время засек. А? Вот ответьте мне на один простой вопрос. На какой? Если вам не открывают. «То что это значит?» «Что?» Мужичок всплеснул руками. «Так это же я вас спросил». «Моя ответа не знаю», — хитро улыбнулась Мирослава. Вадим Беспалов погрозил ей пальцем, но на свой вопрос ответил сам. «Если не открывают, это значит, что хозяев нет дома. Или они вас видеть не хотят. Но ведь они не знают, что это именно я. В окошко посмотрели. Окошки занавешаны, и никто шторок не отодвигал. Вы следите, что ли?» «Следила». «Молодец!» – неожиданно похвалил он ее и в первый раз посмотрел уважительно. Потом мужичок с локоток подергал себя за бороду и снизошел до объяснения. «Дома ее нет». «Клары?» «Какой еще Клары?» «Таниной подруги». «Никакой Клары я тут давно не видел». «Как так?» «А так, приезжает к ней иногда одна девица. Но не было ее давно». «А где же сама Таня? В больнице?» «В какой еще больнице? На работе она?» «На работе? Так будний же день». Не будет же она лодыря гонять. Какого лодыря? В переносном смысле. Мужичок-слокоток посмотрел на нее жалостливо. Просто мне сказали, решил объяснить Мирослава, что Татьяна заболела, и Клара за ней ухаживает. Заболела? Удивился сосед. Да она здорова, как корова. Вы уверены? Я не пью, не курю, наркотиками не травлюсь, галлюцинациями не страдаю, принялся перечислять Беспалов. Это хорошо, согласилась Волгина. А кто вам вообще сказал, что она заболела? «Кларина мама? А она с чего это взяла?» Так Клара бросила работу и помчалась к подруге, сказав, что Таня заболела. «Знаете, что я вам скажу?» Проговорил мужичок с локоток и выдержал поистине хатовскую паузу. «Что? Лодыря ваша Клара гоняет. Она не моя. Тем более... А где мне сейчас можно найти Татьяну? В ее конторе на на 11. Но я бы не советовал вам туда идти». «Почему?» «Не советую, да и все», — уперся Беспалов. «А что же вы мне в таком случае посоветуете?» – рассердилась Мирослава. «А вон, видите, там кусты калины?» – кивнул он куда-то за ее спину. Волгина повернулась и на самом деле увидела кусты калины буквально в нескольких шагах от себя. А возле них лавочка. Волгина уже догадалась, что он скажет ей дальше. И не ошиблась. Мужичок-сокоток сказал. «Вот садитесь на нее и ждите. К пяти часам Татьяна обязательно придет». «Почему вы в этом так уверены?» – решила уточнить Мирослава. «Потому что она всегда приходит к пяти», ответил мужичок и захлопнул свою калитку. Петух, все время наблюдавший сверху за развитием событий, убедившись, что хозяин его остался цел и невредим, слетел вниз и закококол, вероятно, уже возле мужичка. Мирослава решила прислушаться к совету неординарного соседа, села на лавочку и стала ждать Лобецкую. Время тянулось довольно медленно. Впрочем, так бывает всегда, когда приходится ждать. Чтобы как-то занять себя, она стала складывать имеющиеся у нее факты. Как пазлы, пытаясь воссоздать полную картину. Но, увы, картинка складываться не желала. Вероятно, не хватало еще нескольких ключевых пазлов. Татьяну она заметила издали и почему-то сразу догадалась, что это она. Худенькая светловолосая женщина в светлом льняном костюме. Выглядела чуть старше своих лет. Ее волосы, собранные в хвостик, лежали на плече. На другом ее плече висела светло-коричневая сумка на длинном ремне. В руках у женщины был пакет. Из него выглядывал нарезной батон. Что было в глубине пакета, неизвестно. Но детектив предположила, что там пакет молока, кусочек колбасы и сыра. Шла женщина не спеша. Так ходят люди, которых дома никто не ждет. Не доходя до дома нескольких шагов, Татьяна скользнула по Мирославе равнодушным взглядом. Женщину почему-то не удивило, что кто-то чужой сидит совсем недалеко от ее калитки. «Может, у них так принято?» – промелькнула в голове Мирославы. Хотя, если бы кто-то расположился в их коттеджном поселке вблизи от их ворот, Она обязательно поинтересовалась бы, кто этот человек и что он тут делает. Мирослава подождала, пока Лобецкая подойдет к калитке и откроет ее. И, не давая хозяйке опомниться, скользнула следом. Лобецкая обернулась и застыла с удивленным лицом. «Меня зовут Мирослава», — быстро представилась детектив. «И мне нужно поговорить с вами о Кларе». «О Кларе?» — охнула хозяйка и выронила из рук пакет с продуктами. Из него выпали на дорожку батон и, как предполагала Мирослава, молоко, сыр, колбаса. Волгина быстро наклонилась, собрала продукты, благо они были в целлофане, и сложила их обратно в пакет. «Давайте зайдем в дом», — попросила она Лобецкую. Татьяна кивнула и послушно направилась к дому. По низеньким ступенькам они поднялись к входной двери. Татьяна вставила ключ и дважды повернула его, отпирая свое жилище. Из летней прихожей они прошли по довольно длинному коридору и оказались в еще одной большой прихожей, которая одновременно служила Лобецкой и кухней. Мирославу тревожило что все это время хозяйка молчала, как глухонемая. Выдвинув из-под стола крепко сбитую неизвестным плотником табуретку, Мирослава села на нее и сказала, «Татьяна, сядьте, пожалуйста». Женщина неохотно повиновалась, а потом проговорила, «Я ничего не знаю». «Чего именно вы не знаете?» «Совсем ничего», — заверила ее Лобецкая. «Но вы ведь знаете, что вас зовут Татьяной?» — улыбнулась Мирослава. И Татьяна помимо своей воли улыбнулась ей в ответ. «Ну вот и прекрасно» одобрила Мирослава. «Вы также знаете, что вашу подругу зовут Кларой?» Лобецкая неуверенно кивнула. «Клара, как я понимаю, сюда не приезжала». Женщина отрицательно покачала головой. «Но она звонила вам?» «Звонила», – тихо проговорила Татьяна. «И попросила прикрыть ее, если кто-то будет ею у вас интересоваться». «Попросила. Так вы все знаете?» «Практически все. Клара и раньше просила меня, чтобы я отвечала на звонки и говорила, что она у меня». «А что, звонившие люди не просили позвать ее к телефону?» «Просили», — призналась Татьяна. «Но я им говорила, что она отошла в аптеку, магазин, спустилась в погреб. А ее собственный телефон? Разрядился или упал в колодец?» «Даже так?» — невольно улыбнулась Мирослава. Татьяна вздохнула, как человек, долго тащивший в гору тяжеленный мешок. «На этот раз она позвонила вам и попросила притвориться заболевшей?» «Как всегда», — ответила женщина и добавила. К счастью, мой телефон знают немногие из знакомых Клары. А ехать сюда никто не захочет. Хотя... Она посмотрела на Мирославу и вздохнула. «Вы вот приехали». На этот раз Кларе понадобились свободные дни, потому что в город приехал ее любовник Аркадий Бессонов. «Вы про это знаете?» – удивилась Татьяна. Мирослава не стала отвечать на риторический вопрос Лобецкой. Вместо этого она спросила. «Так часто случается?» «Время от времени», – пробормотала Татьяна и тотчас горячо воскликнула. «Но Клару нельзя в этом винить». «Это еще почему. Они с Аркадием очень любят друг друга. Вы даже не представляете, какая у них красивая любовь. Просто как в кино», — воскликнула простодушная Татьяна. Мирослава невольно хмыкнула. «Вы», — Лобецкая бросила на Мирославу осуждающий взгляд. «Вы просто не можете представить себе всю высоту их чувств. Клара и Аркадий, они как Ромео и Джульетта». «Ага», — сказала Мирослава, — «только у Ромео взрослая дочь». Возраст здесь ни при чем, пылко возразила ей Татьяна. Но он женат, а ваша Клара замужем. Ну и что? Упрямо повторила Татьяна. А знает ли об этой любви муж Федор? Саркастически спросила Мирослава. Господь с вами, искренне испугалась Лобецкая. Он что, страшен в гневе? Я не знаю, растерялась Татьяна. А мама Клары знает об этой любви своей дочери? Не все, но знает или больше догадывается, нехотя призналась Татьяна. И одобряет? «Нет, Софья Михайловна вообще женщина строгих нравов. Она даже невинное кокетство способна обозвать беспутством. И что она сделает, если узнает, что дочь не просто кокетничает с Бессоновым, но и живет с ним? Потребует, чтобы Клара прекратила наставлять мужу рога и образумилась. Так у них же с Аркадием роковая любовь», напомнила Мирослава. «Тогда, наверное», вздохнула Лобецкая, велит Кларочке развестись с Федором и выйти замуж за Аркадия. «Так он же тоже женат». Неожиданно Татьяна разревелась и призналась. Да знает, знает все Софья Михайловна. Не знаю, кто и рассказал ей. Но она пришла в такую ярость. Вам Клара рассказала? Да. Она жаловалась, что мать хочет разрушить ее счастье. Она требует, чтобы Аркадий развелся. Даже грозилась рассказать обо всем теще Аркадия. Татьяна закатила глаза. Они знакомы? В том-то и дело. Ведь тетка Аркадия – соседка Софьи Михайловны и Клары. Надо думать, что новоиспеченные Ромео и Джульетта решили прислушаться к совету матери. А вот как раз и нет. Клара говорит, что Аркадий ни за что не разведется со своей женой. Он предупреждал ее об этом в самом начале их отношений. Он и встречаться-то с Кларой стал только потому, что она замужем. И значит, не представляет опасности для его семейной жизни. Татьяна разревелась. «Вы-то чего плачете?» – спросила Мирослава. «Мне Клару жалко», – проговорила женщина сквозь рыдание. «А вы уверены, что ее надо жалеть?» «А как же!» – Татьяна удивилась настолько, что даже перестала плакать. «Лично мне кажется», – вздохнула Мирослава, – «что вам нужно пожалеть в первую очередь себя и вместо того, чтобы жить любовными приключениями своей подруги, подумать о собственной личной жизни». «Да ладно, кому я нужна?» – отмахнулась Татьяна. «Если вы будете махать на себя рукой, то действительно никому нужны не будете. А если вы будете следить за собой и не отпугивать мужчин своим безразличным видом, только что вытащенной из воды русалки?» то выйдете замуж и заживете уж точно лучше Клары». «Почему вы думаете, что я буду жить лучше Клары?» – удивилась Лобецкая. «По той простой причине, что будете любить мужа и бить свое гнездышко, не шастая алчным взором по сторонам». «Это правда», – тихо улыбнулась женщина, но тут же добавила печально. «Я не верю, что кто-то может мною заинтересоваться». Но и зря. Я бы на вашем месте проконсультировалась с мужичком с локоток», – неожиданно для себя сказала Мирослава. «С кем-с кем?», с кем – изумилась Татьяна. «Соседом вашим, Вадимом Андреевичем Беспаловым». «А вы что, с Вадиком познакомились?» «Познакомилась, и он даже совет мне дал». «Какой?» – проявило любопытство Лобецкая. «Секрет», – улыбнулась Мирослава. «Что ж, секрет, так секрет», – смирилась женщина и добавила. «А вообще-то Вадик очень умный. Дядя Вася, наш сосед напротив, даже говорит, что Вадик мудрец-самородок». «Дядя Вася виднее», – проговорила Мирослава. «А что?» – неожиданно осветилась изнутри Татьяна. Вот приду к Вадику и попрошу. Выдай меня замуж. Так и сделайте. Только не откладывая в долгий ящик. Завтра? Зачем же завтра, спросила Мирослава. А когда? Сегодня? Прямо сейчас? Сейчас? Оторопела женщина. Угу. Я как раз ухожу. Вы меня проводите и постучитесь к Беспалову. Не давая женщине опомниться, Мирослава взяла ее за руку и повела к выходу. Татьяна шагала безропотно. Они вышли из дома, спустились по ступенькам, прошли по дорожке и оказались за калиткой. Мирослава подвела женщину к калитке соседа. «Стучите!» «Страшно мне», призналась Лобецкая. «Это только сначала», ободрила ее Мирослава. «Стучите!» И Татьяна постучалась. «Ну и кому там опять не имется?» Раздался голос Вадима. «Это я, Таня, соседка!» «Танька, что ли?» Калитка распахнулась, и Мирослава отскочила в сторону и спряталась за кусты калины. «Ты чего такая растрепанная?» Спросил Вадим. «Разве?» Татьяна начала поспешно поправлять волосы. «Да нет», — сказал он, — «не внешне, а внутренне». «А как же ты меня видишь внутренне?» «Я тебя, Тань, насквозь вижу». «Вадик, отдай меня замуж», — выпалила она. «Замуж, говоришь?» — переспросил он и проговорил задумчиво. «И то дело, — говоришь, — засиделась ты у нас в девках. И куда я только все это время смотрел?» Татьяна тихо рассмеялась. «Так», — строго проговорил мужичок с ноготок, — «замуж я тебя выдам, это без вопросов. Но ты должна меня слушаться. Жениха я сам выберу». «Нам какой-нибудь беспутный и ленивый не нужен». Татьяна только кивала. Ну чего застыло-то?» – прикрикнул Беспалов. «Заходи, приступим к составлению плана». Татьяна снова засмеялась. И в этот раз в ее смехе прозвучал серебряный колокольчик надежды. Калитка закрылась. Из глубины двора донеслось знакомое ко-ко-ко. Мирослава улыбнулась, вышла из-за кустов калины и поспешно зашагала прочь. Она была уверена, что судьба Татьяна теперь в надежных руках. А у нее самой появилось еще одно свидетельство, что Пушкарская могла решиться на кардинальное решение судьбы дочери. Но опять же было бы логичнее избавиться от жены Аркадия, Антонины. Причем здесь теща. Или же после того, как Софья Михайловна выложила Екатерине Терентьевне всю правду об отношениях своей дочери с Аркадием, пожилые женщины сцепились не на жизнь, а на смерть. В таком случае как же могла Самсонова повернуться к Пушкарской спиной? «Нет, опять пазлы не хотят складываться», думала Мирослава. И как назло соседи утверждают, что Пушкарская весь тот день была у них на глазах. Просто мистика какая-то. «Делать мне в Волчеморске больше нечего», — решила она. «Пора возвращаться домой». Она сдала арендованную машину. Потом позвонила в аэропорт и узнала, есть ли билеты на сегодняшний вечер или ночь. Билет, притом единственный, оказался только на утро. Поэтому Мирослава на 4 утра заказала себе такси, а в 4 вечера легла спать. Проснулась она, несмотря на стоящую за окном темень, бодрой и уверенной в том, что разгадка близка. Ей было немного грустно, что, улетая из пышного позднего лета, она через каких-нибудь пару часов окажется в конце осени. Но с этим фактом оставалось только примириться, потому что то, чтобы уехать навсегда из родного города, не могло ей присниться даже в страшном сне. Это очень скоро понял Морис Миндаугас, изначально мечтавший увести Мирославу в какое-нибудь уютное местечко в Старом Свете. Но вскоре и он стал считать, что загородный коттедж Мирославы и есть самое уютное место на Земле.